Мы с тобой великолепно проведем время летом, и, знаешь, год, даже два пролетят в мгновение ока. Майкл шел, куда глаза глядят, но Джулия все время незаметно направляла его к известной ей цели, и как раз в этот момент они оказались перед дверьми театра. Джулия остановилась. «Пока. Мне надо заскочить повидать Джимми». Лицо Майкла омрачилось. Неужели ты хочешь меня бросить? Мне же не с кем поговорить. Я думал, мы зайдем куда-нибудь, перекусим перед спектаклем. Мне ужасно жаль. Джимми меня ждет, а ты сам знаешь, какой он. Майкл улыбнулся ей своей милой добродушной улыбкой. «Ну, тогда иди. Я не буду таить на тебя зла за то, что ты подвела меня раз в жизни». Он направился дальше, а Джулия вошла в театр через служебный вход».